И отошла подавленная громадностью предстоящей задачи. Голубь он ещё ни разу не ездил, только вот так, как сегодня, сугубо несанкционированным. Представить, что бы раз хотел добровольно повторить этот ужас. Танечку, хозяйку вороного коня, увёз домой папа, подъехавший на большом серебристом автомобиль. В воротах автомобиль притормозил. Танечка сидела, закутанная в пушистый клетчатый плед, и держала в руке то ли персик, то ли абрикос, в любом случае что-то немыслимо вкусное и большинству людей по определению недоступное. Она открыла окно и пригласила Стаську в машину. "Спасибо", поблагодарила Стаська. "За мной сейчас тоже приедут". Ещё минут через 15, и начало казаться, что дядя Лёша не появится никогда. Стаська тёрла одну варежку, а другую и прятал руки в карманы старенького пальтишка. Имелась и новые, но не в нем же действительно на конюшне. Наверное, Танечка уже подъезжал к своему дому, и рядом с ней за рулем сидел папа, а дома их обоих ждала, наверное, мама. У Стаськи тоже был дом, ее тоже там ждали тетя Нина с дядей Валер. Дальёкие огни машин, сновавших по выبرскому шоссе, замерцали и подозрительно расплылись. Стаська шмыгнула носом, сняла очки и стала их протирать. И, конечно, упустила тот самый момент, которого так отчаянно дожидалась. Без всякого предупреждения в лицо ударил яркий свет фар, а секунду спустя рядом скрипнули тормоза. В поле зрения возник грязный борт Нивы. изплошь облепленной снегом точно у полярного звездохода рога Стаська не успела ни проморгаться, ни вытереть слёзы, ни вернуть на место очки, открылась дверца, и знакомые руки втянули её в кабину, в уют, и надёжное, изгоняющее все печали тепло. "Стаська", сказал Снегирёв, "совесть у тебя есть? Ты что, серьёзно вообразил, будто вот я могу не приехать?" Он ругал еще долго за то, что мерзло на улице, но ведь чуяло мое сердце. Нет хоть бы в конюховку, за то, что без него не стала пить чай. Вот простудишься и живо прекратятся все твои лошади. Никуда тебя тетя Нина больше не пустит, да и правильно сделает. Зато она, конечно, не позвонила ему на сотовый и не выяснила, когда он появится. Мне и тебе что, как маленькой номер фломастером на руке? В общем. Стаська Мегом почувствовал себя в родной обстановке. И было хорошо, и совсем не обидно. Вот только глаза почему-то не просыхали, и больше всего хотелось покрепче прижаться к дяде Лёше и сидеть тогда до сам в его доме. Они пили чай и делили пополам свежую, невероятно вкусную плюшку. А ещё дядя Лёша заставил её снять сапожки и сунуть озябшие ноги в вытащенные откуда-то большие, жаркие, овчинные рукавицы. Эти рукавицы Стаска ни по чем не променяла бы на Танечкин плед, а за мысганую Ниву на серебристую и на марку. Стасик, сказал дядя Лёша, когда они выехали на шоссе, даже на мгновение отвернулся от дороги, чтобы посмотреть ей в глаза. Ты запомни одно: я к тебе приеду всегда, всегда, и при любых обстоятельствах. Поняла? Поняла? Отвечала абсолютно счастливая Истаська. Дядю Лёшу она тоже ни на кого бы не променяла. По капоту машины стекали оранжевые вот цветы фонари. Катина семья состояла из двух человек: она сама и отец. Олег Палч Диктирев женился достаточно поздно и при том не на длинноногой красотке вдвое моложе себя, какая-то почему-то принято у сорокалетних, а на равеснице. Супруг грешил рожать, и в результате врачебного недосмотра удалось спасти только ребёнка. Теперь они жили вдвоём. Олег Павлович так больше не женился, и Катя, получившая весьма однобокое воспитание, выросла далеко не барышней. К 28 годам у неё за плечами был юрфак и служба в милиции, а заленивавшиеся тысячи одним скандалом сердце, что называется, успокоилось эгидой. Вот уже третий год подряд, заезжая вечером за отцом на работу, Кате по дороге домой с удовольствием пересказывала ему подробности дня.